Глава 31. Звезды на флаге Первая шхуна ползла по конвейеру почти два месяца Тропинин бегал по участкам и цехам, которые пока представляли собой обычные навесы Он видел, останавливал производство Иногда откатывал назад Разбирался в проблеме сам или обсуждал ее с опытными мастерами А затем объяснял работникам почему например этот шпангоут не вошел в предназначенные ему пазы А этот фрагмент обшивки оказался меньше, чем нужно. Отсутствие у людей культуры производства приводило к неравномерной просушки древесины, недостаточной точности ее обработки и все это усугублялось разнобоем комплектующих, когда даже скобы и гвозди, сделанные на глазок разными кузнецами, становились серьезной проблемой. Так что прежде всего конвейерное производство вызвало к жизни точную метрологию. Если изготавливать отдельные детали можно было и по шаблону, с тем однако условием, что он и сам не подвергался деформации от влажности или перепадов температуры, то для надежной стыковки блоков и модулей понадобился точный расчет. Появились чертежи, измерительные приборы, калибры. Сантиметров и миллиметров еще не существовало в природе, и т р о п и н и н у пришлось довольствоваться дюймами и линиями. Появились многочисленные инструкции, насаждалась технологическая дисциплина, а корабельщики по вечерам изучали геометрию Уиссюдина. Тем временем особняк наконец обрел крышу, и я с удовольствием перебрался в него, хотя до завершения следовало выполнить еще массу работы. Голые стены внутри предстояло заставить мебелью, картинами и г о б е л е н а м и а стены снаружи украсить колоннами и барельефами, пристроить портик с балконом и парадную лестницу. Но мне хотелось побыстрее вселиться в собственный дом, получить уединение, обрести свой угол берлогу. Без вечной толкотни приказчиков, порученцев, просителей, без временно проживающих колонистов, без гвалта и сопения учеников, без похожих на проповеди уроков р а с с т р и г и Первый этаж представлял собой прихожую с лестницами, ведущими в спальню, кабинет и приёмную. В задней части располагался небольшой каминный зал, к у х н и и к л а д о в к и п р и с л у г и которую я собирался завести самый минимум, предстояло жить во флигеле. Перед особняком на лужайке, еще не стриженный и не огороженный чугунным забором, я поставил флагшток и выдрузил на нем флаг. Флаг получился на загляденье: на синем фоне желтыми пятиконечными звездами изображалась большая медведица, а в верхнем углу полярная звезда. Я решил сделать этот символ неофициальным флагом колонии и при первой возможности провести в документах как эмблему компании. А со временем, кто знает, может он и приживется, станет настоящей р е г а л и е й нашей страны. т р о п п и н и н зашел с неизменной бутылкой хереса, чтобы отпраздновать новоселье, и расхохотался, когда я, ползая по полу среди вороха карт, похвастался новинкой. Придумал флаг? – спросил он сквозь приступы смеха. Сам придумал? Чего здесь смешного? Обиделся я. Ну да, не спорю. Идею взял от австралийского и новозеландского, только Южный крест заменил на большую медведицу во главе с полярной звездой. По-моему, вышло неплохо. Лёшка хохотал ещё долго. Ну, морил, старик. Он вытер слезы. А ты хоть знаешь, какой флаг будет у штата Аляска? Не найдя ни кресла, ни лавки, он уселся по-турецки на пол, достал из холщовой сумки сыр, завернутый в трепицу, и две оловянных кружки. Не будет никакого такого штата. Аляска, буркнул я, состыковав нужные карты. А какой у него флаг? Точно такой же. Лёшка разлил по кружкам вино. Ты даже с цветами угадал. Ничего не угадывал. Цвета взял европейские. Смутился я. Да историю не объедешь. м н о г о з н а ч и т е л ь н о провозгласил Лёшка. Мы чокнулись и выпили заобретение крыши над головой. В соседней комнате есть кресло, сказал я. Здесь ты будешь мне мешать. Мешать в чем? Увидишь. Лёшка принёс единственное в доме кресло, уселся в сторонке и стал наблюдать за мной. Я же, собрав наконец из кусков большую карту Северной Америки, принялся старательно очерчивать тушью притоки Колумбии. Река длиннющая, её бассейн покрывал Вашингтон, Орегон, Айдахо, значительную часть Британской Колумбии и фрагмент штата Монтана. Если подняться по змеиной реке, то есть по Снейк, конечно. До самого истока. То откусим немного от Вайоминга, прикинул я, а то больно уж он квадратный. Проведенные по меридианам и параллелям границы штатов и канадских провинций вызывали эстетический дискомфорт. Если бы не береговые линии, эти деятели, сидящие в столицах перед глобусами, все до самого тихого океана покрыли бы одними квадратами. Покрась половину штатов черным, а другую оставь белым и играй в шахматы, заметил я. Ладья бьет с Нью-Мексика на с о с к о ч е в а н Исключения вроде о к л а х о м ы с прирезанным к квадрату узким прямоугольником вызывали еще больше отторжения и неприязнь. Точно детальки тетриса, которые не находили нужную нишу. Я бы, наверное, не смог жить в квадратном штате, поделился я ощущениями. Только взглянешь на карту такой родины, как ощутишь себя в тюрьме или в ящике, в гробу. т р о п е н и н не понимал, к чему идет дело, и от этого хмурился. Типа того. И все же, зачем ты портишь карту? С тех пор, как изобрели географию, любимым развлечением мужчин стало ее перекраивать. А я думал исследовать белые пятна, наносить новые земли, а когда земли и пятна кончатся, то перекраивать. К чему ты клонишь? Мы будем хватать звезды. С неба? С американского флага. Метафора мне понравилась, но Лёшка её понял не сразу. То есть, о задачил с о н Мой флаг ты видел. Теперь хочу разделить колонии на провинции. Угу. Лёшка замолчал, пытаясь обмозговать новое веяние. Места в глубине континента я обрисовывал с особой любовью. Вот здесь, в верховьях Змийной реки, расположено огромное плато размером примерно с Республику Беларусь. Угадай с трех раз, чем там промышляли в наше с тобой время, помимо добычи золота, конечно. Картошку выращивали, бросил на угад т р о п и н и н Точняк, картофель и кукурузу. И мне это плато кажется отличным п л а ц д а р м о м чтобы закрепиться внутри континента. Больше тысячи километров от океана по прямой, а по реке, пожалуй, и больше двух выйдет. А с змеиной прямая дорога к большому соленому озеру. Юта? заинтересовался т р о п и н и н Там мормоны должны вроде бы поселиться. Может, и староверов туда отправить. Первые староверы уже прибыли в Викторию, и мы буквально от греха подальше разместили их на самой дальней ферме, почти в 50 верстах от города. Но и этот медвежий угол вскоре окажется слишком близко к городу, ведь мы собирались потихоньку расширять деятельность. Прежде чем перевозить их в Калифорнию, следовало сколотить сообщество покрупнее. Все же там могли возникнуть стычки с испанцами, да и индейцы были мирными, пока чувствовали за нами силу. Там же пустыни сплошные. Не везде, зато место тихое, как раз для скитов. Предложим им самим выбрать, решил я и вернулся к делу. Покончив с бассейном Колумбии, я взялся за Фрейзер, то есть за стольную по версии наших первопроходцев. Мой принцип на чертания границ по водоразделам выглядел рядом с клетчатой картой Северной Америки просто шедевром мирового искусства. Границы получались красивые, в и д ь и ватые. Провинции, занимающие бассейн какой-нибудь крупной реки, приобретали вид территории с долгой историей, где каждый к л о ч о к земли выстрадан, полит кровью и потом. Правда было и множество небольших речек, стекающих с береговых хребтов, но эти территории можно было прирезать к другим. Картографическая эстетика, конечно, являлась лишь попутным продуктом. Водораздел мог служить в будущем естественной границей Соединенными Штатами, если в нашем историческом ответвлении дело дойдет до Луизианской покупки. Ну а если не дойдет, то с какой-нибудь французской Америкой. Кроме того, такое размежевание земли идеально подходило для ее освоения и управления, ведь транспортировку еще долго предстояло осуществлять по океану и рекам. Если не учитывать мои рейды сквозь пространство, конечно, но именно от них я и желал избавиться прежде всего. Поставь форпост в устье, где удобно разгружать шхуны и пусть люди понемногу к а р а б к а ю т с я вверх по течению, пояснил я л ё ш к и В случае чего, конфликты с индейцами, голод, а болезни — всегда можно быстро сплавиться в базовый форт. Далеко не все территории оказались под нашим контролем. Конкурентам удалось зацепиться за множество островков а л е у с к о й гряды и создать промысловые базы на Аляске. На севере образовался слоёный пирог из наших и конкурирующих поселений. Причём нам это приносило даже некоторую пользу. Жестокость камчатских промышленников в отношении к туземцам толкала многих из них на союз с нами. Целые общины а л и у т о в и эскимосов перекочевывали под стены наших городков, а поскольку местные племена не спешили делиться угодьями, п р и ш л о им ничего другого не оставалось, как пополнять наши ряды. Мой приказчик прекрасно чувствовал ситуацию, разыгрывая партию доброго следователя. С другой стороны, и сами конкуренты частенько сдавали шкуры в обмен на хлеб и всякие мелочи нашим факторам. Хотя охотскую цену я давал только своим участникам давнишней конвенции, но и чужим набрасывал не больше, чем вдвое. Другой фланг экспансии предстояло занять б е н ь е в с к о м у и камчатским беглецам, если, конечно, мой план удался и авантюрист не отправился в Китай или Европу. Надо было бы отправить туда одну из новых шхун на разведку. Сразу, как только Лёшка доведет дума до о при с л о в у т ы й конвейер, и тот начнет выдавать массовую продукцию. В любом случае б е н ь ё в с к и й не будет п л я с а т ь под чужую дудку. Нам придется смириться с его независимостью, по крайней мере до поры до времени, пока сама экономика не вынудит его играть по нашим правилам, пока люди, ушедшие с ним, не получат свой интерес. Быть может, я выбрал неверную тактику выдавливая конкурентов, подумал я вслух. фактически отстранил их от освоения Америки, а ведь сам же и говорил постоянно, что монополия до добра не доведет, мы все равно не сможем подгрести все под себя. Не понял, нахмурился Лёшка, он-то хотел именно подгрести. Пусть цветут сто цветов, я вновь попытаюсь договориться с ними, предложу разделить зоны промыслов и торговые посты, создать что-то вроде картеля, и пусть они используют нас как прикрытие, мы получим иное преимущество. Убей, не пойму какое, сказал т р о п и н и н Система тогда стабильна, когда имеет вариации, критику, оппозицию, если угодно. Назначь оппозицию меня и закончим на этом, предложил Лёшка. Разыграем американский вариант с двухпартийной системой и волки сыты и овцы целы. Хм, мне представлялся несколько иной вариант, и тоже американский. У англичан нет единой администрации. Британские владения разделены на множество колоний, тех, что вскоре станут штатами или позже канадскими провинциями. У каждой из них свои особенности, и у французов та же ситуация и у испанцев. Так в чем смысл-то? Все еще не понимал Лёшка. Ну давай устроим маленькую войну севера и юга. с т о и лишь разницы, что у нас рабовладельцы будут с северной стороны, освободим алиутов и эскимосов от гнета русского гупечества. Я хочу подстраховаться на будущее. Пять-шесть колоний будет сложнее поглотить, чем одну большую. Лучше даже семь по числу звезд на флаге. На флаге их восемь, напомнил т р о п и н и н Ты забыл про полярную звезду. Восьмая это Виктория. Твои идеи с о м н и т е л ь н ы сказал после паузы т р о п и н и н Только вместе мы представляем из себя какую-то силу. Он все еще верил в империю, и даже став патриотом ее осколка, продолжал верить в единство, подразумевая прежде всего единое управление. Продать, кстати, в розницу тоже сложнее будет, чем оптом. я решил сыграть на его больном месте. Децентрализованная система меньше подвержена подобной опасности. В крайнем случае получится множество стран, как после испанской империи. Будет славянская Америка наряду с латинской, чем плохо? Чем плохо? Да эти твои игрушечные государства раздавят по одному! Взорвался он. Нашел с кем сравнивать? Латиноамериканцев миллионы, да и от них отщипывали по кусочку, а у нас до сих пор народу не больше трех тысяч вместе с конкурентами, союзными туземцами. в а т а г а б е н ь е в с к о г о и демографического взрыва не предвидится, а ты хочешь и такую малость разделить на несколько стран? Это я про крайний случай сказал. Оборонительный союз они вполне могут заключить конфедерацию какую-нибудь. Да и наша компания пока что останется у Руля, на нее многое завязано. Меня вдруг обуяло веселье. А что? Создадим Соединенные Штаты Америки раньше Бостонских повстанцев? Время-то еще есть? Утопим пару кораблей с чаем в каком-нибудь заливе? Да в о т х о т ь прямо здесь, в г а в а н и провозгласим свою доктрину м о н р о перехватим у Янки инициативу? Или лучше российские автономные штаты Америки в обиходе Раша. Делай, что хочешь, рассердил Салёшка. Вечно у тебя какие-то идеи всплывают, словно дохлая рыба. Ну, брат, на тебя не угодишь. Я вернулся, к к а р т е пытаясь очертить бассейн Югана. Тропинин набил трубку, прикурил от свечи. Я насторожился. Приятель знал, что я не люблю, когда курят в помещении, тем более сейчас он находился в моем собственном доме. Что-то было у него на уме. Почувствовав значимость момента, я не стал возражать и быстро собрал карты с пола. Если Лёшка выдаст ещё одну идею р а в н о ц е н н у ю массовому строительству шхун, мы можем сорвать банк или окончательно спустить всё в трубу. Тут уж как повезёт. Школа и мореходное училище это все – это всё здорово, сказал Лёшка, пыхнув о б л а ч к о м дыма. Но грамотность сама по себе лишь половина дела. Допустим, люди поголовно научатся читать и писать, а что дальше? Что? Разве этого мало? Конечно. Зачем иметь знания, если их некуда применить? Ну, моряки, приказчики, понятно, а остальные? Письма будут друг другу писать, романы про Робинзона читать. Я действительно достал несколько экземпляров книги «Жизнь и приключения Робинзона Круза» природного англичанина. Она стала пока единственным художественным произведением в наших краях. Читали его все, кто умел читать, а остальные собирались вокруг и слушали. Достану еще несколько книг. Но ты же знаешь, на русские романы с пьесы меня особенно переводят. Даже Уильяма нашего Шекспира еще не сподобились перевести. Да и на Западе книг пока немного понаписали. Я о другом, сказал Лёшка. Нам надо развивать технологии. Я давно п р и м е т и л что ты от чего-то чураешься их. Я разогнал вонючий дым рукой и потребовал подробностей. Технические знания — это наше единственное преимущество, — пояснил Лёшка. Единственный шанс переиграть историю. Ты вот постоянно бубнишь, что без изменения социального устройства империи мы не получим людей. Но изменить форму правления в России мы не в силах. Зато можем развить технологию, которая потребует меньше людей. Ну хотя бы сократи т р у ч н о й труд на карьере, на кирпичном заводе в строительстве, кое чего на верфи мы уже добились и пора бы двигаться дальше. Дальше это куда? Я насторожился. Как случалось и раньше, его интерес к уже созданному производству быстро угас, а взор устремился к новым горизонтам. Эти самые горизонты он в общих чертах и раскрыл теперь передо мной. Только подумай о перспективах. Мы разовьем технологии. Построим пароход, телеграф, поставим на ноги химию, металлургию, станем делать лучшее в мире оружие, опередим американцев и англичан в прогрессе. Страна, которая будет владеть передовыми технологиями, будет владеть миром. Старая песня про мировое господство не могла меня вдохновить. Лично мне гораздо проще делать деньги, заявил я. Пусть и изобретают другие, а мы смогли бы потом скупить у них все перспективные патенты или еще проще скопировать нужное. Еще столетия и миром начнут править бренды, в о т к у да стоит вложиться. А мозги? Мозги утекают туда, где больше денег – это аксиома. Тьфу ты? Твой экономический детерминизм выходит за разумные рамки. Нельзя же все мерить деньгами. Ты же сам утверждал, что мы выстоим только подняв уровень знаний. Я и сейчас утверждаю, образование необходимо. Врачи, учителя, агрономы, строители. Я уже подумываю над высшим образованием. Надо бы основать университет. Мы нуждаемся в массе всяких специалистов. Неплохо создать какую-нибудь сельскохозяйственную кафедру. У наших крестьян не хватает сообразительности даже сортировать з е р н а и использовать косы. Города и промыслы нуждаются в медицине. Слишком много людей умирает от пустяковых ранений или простуд, и для всего этого потребуется еще больше учителей. з а м к н у т ы й круг, который нужно рвать. Все так. Но послушай, зачем прыгать выше головы? Я просто не верю в технический прогресс, который не подкреплен социальными условиями и экономической необходимостью. С кем его продвигать? Со зверобоями, индейцами? Шхуны понятно, они нужны для доставки товаров, торговли, п р о м ы с л о в п е р е д в и ж е н и я в конце концов. И наши береговые, по сути, территории этому способствуют. Но зверобоям и крестьянам не нужна паровая машина, не нужны заводы. Полагаю, они не откажутся от скорострельных винтовок с унитарным патроном, возразил Лёшка. А машины понадобятся, в том числе и для их производства. Допустим. Но тебе же все равно не поднять такой н о ш и Твои знания ограничены. В наше время специализация, разделение труда стали слишком глубоки. Ты не сможешь построить двигатель внутреннего сгорания, не сможешь построить самолет, ты ничего не сможешь. Янки при дворе короля Артура – это фантастика, и таинственный остров с его в с е з н а й к а м и тоже. Отдельный человек не способен воспроизвести с нуля все достижения цивилизации. В лучшем случае он к о е как обустроит быт вроде Робинзона, но создать телеграф или паровую машину не выйдет. Ничего подобного, вновь подразил т р о п и н и н Ты смотришь на все со своей колокольни, а во времена Марка Твена и ж ю л ь Верна об изобретениях подробно писали газеты. Люди жили прогрессом и каждый, кто умел читать, разбирался в тонкостях электромагнетизма, механики, химии. Фантастика в таинственном острове заключается не в том, что горстка людей смогла создать цивилизацию, а в том, что под рукой у них оказалось все нужное, словно в супермаркете. Да и книги не аргумент. Возьми историю: первые автомобили и самолеты строили в сараях и строили вовсе не авиастроители. А в тридцатых годах двадцатого века любой советский пионер знал устройство паровоза. Это в наше с тобой время мы разучились понимать суть вещей, которыми пользуемся. Ничего не попишешь, общество потребления зажрались, как говорится. Но ты не в тридцатых родился. а к в и т е мы теперь не при дворе короля Артура. Все основные элементы прогресса уже изобретены. Может быть, ты не в курсе, но паровая машина давно работает. Ее лишь нужно слегка доделать и поставить на колеса или на палубу корабля. Ведь изобретатели, вошедшие в историю, вовсе не являлись первопроходцами. Просто им повезло с финансами и с конъюнктурой. Паровая машина работала до Уатта, пароходы ходили до ф у л т о н а а паровозы до Стефенсона. Что нам мешает опередить всех их разом? Мы лишь оседлаем гребень волны технической революции, лишь опередим время на пару десятилетий. К тому же мой план хитрее. Нам в о в с е не обязательно строить паровоз или там электрогенератор самим. Достаточно заразить идеей некоторое количество способных людей. Есть такая штука как концентрация. Она основа всякой стратегии. Бизнесмен концентрирует средства, генерал концентрирует войска, н у и так далее. Так вот, если сконцентрировать достаточное число людей, информации и ресурсов, мы горы сдвинем. Мы знаем и помним гораздо больше, чем ты думаешь, а детали вполне р а з р а б о т а ю т наши механики, п о д а и м только идею и верное направление. Нужно просто собрать критическую массу б ы т л и в ы х умов, и дело пойдет само. Нам останется лишь направлять усилия изобретателей туда, где это, наверняка, даст отдачу. А мы знаем перспективы, знаем общие принципы, знаем тупиковые пути развития. Да и насчет практических знаний ты меня недооцениваешь. Кое-что из школьной программы я все-таки помню. Забодяжить пероксилин, никаких проблем. Кислоту добыть вполне реально, а все остальное дело проб и ошибок. И несмотря на твой скептицизм, канал ДисCOVERY добавил мне знаний. Пожалуй, я смогу построить и простенький генератор постоянного тока. Чего там сочинять? Пару магнитов и моток медной проволоки. Похоже, гоблины и здесь надули меня. Им легко удалось убедить, будто изобрести и уж тем более внедрить раньше отмеренного истории времени ничего невозможно. Я повелся. А Лёшка оказался свободен от навязанных стереотипов и придумал какое-то решение. Вот только какое? Что ты предлагаешь? Создадим политехнический институт вроде массачусетского или, скорее, нечто среднее между ним и лабораторией Эдисона. Соберем в кучу способных людей, всяких там механиков, прожекторов и поставим перед ними ясные цели. Соберем механиков, передразнил я. Они что, грибы? Да в России механиков сейчас меньше, чем князей, ведущих свой рот от рюрика, а уж на фронтире их и вовсе не водится. И тут я осекся, вспомнив список н а й д е н н ы й в шкатулке мертвого нищего на Нижегородской набережной. Не собирался ли он пойти похожим путем? Лёшка мою реакцию принял за признание его правоты и посчитал первый раунд выиграным. Он пожал плечами и отошел к балконной двери, за которой еще не было балкона, а лишь небольшой карниз. Осторожнее, крикнул я. Не свались вниз, а то закончится твой прогресс, не начавшись. Пока Лёшка сидя на карнизе перезаряжал трубку и прикуривал по новой, я взял лист бумаги и попытался изобрести паровоз. Из затеи ничего не вышло. Схема получилась весьма примитивной и неполной. Мне не хватало специальных знаний, а ведь нынешние изобретатели знали куда меньше о свойствах пара, о термодинамике и теплотехнике, но умудрились все-таки делать машины. Правда счастье им это не принесло. Машина п о л з у н о в а оказалась никому не нужной, а изобретатель умер б е с с л а в н о Кулибин дождался императрицы, чтобы провести пол жизни в столице и б а л о в а т ь двор малополезными штучками, а остаток жизни потратить на изобретение вечного двигателя. Его гениальный земляк Шимшуренков сидел в тюрьме и, чтобы оттуда выбраться, поражал Петербургскую знать смелыми проектами. Всякий раз после порции восхищений его возвращали за решетку. Отчасти т р о п и н и н был прав. Стоило направить пытливость таких людей в нужное русло, обеспечить средствами, материалами, и кто знает, каких чудес они бы выдали на гора. Всем им попросту выпало родиться не в той стране и не в то время. С другой стороны, научно-техническая революция требовала огромных затрат, которые в отсутствии массового спроса попросту не имели смысла. Историю объехать можно, а вот экономику не обманешь. Нет смысла прокладывать рельсы, если по ним нечего возить. Мне казалось более верным вкладывать средства в строительство городов. Города, успешные они или нет, большие или маленькие, остаются на картах. А карта для поселения – это нечто вроде паспорта для человека. Знаешь, мне кажется, что мы только попусту у г р о х а е м с р е д с т в а Сам подумай, чтобы добиться первых успехов уйдут многие годы, а за это время мы потеряем темп. А какую прибыль могут дать твои технологии прямо сейчас? т р о п и н и н в н о в ь з а д ы м и л как паровоз изобрести, который еще предстояло. Не рассуждай как торговец. Ты ведь собирался поднять эту страну. А ты не рассуждай как император. Счета компании не безразмерны. Кроме того, насколько я в курсе, и Массачусетский институт, и лаборатория Эдисона изначально создавались как коммерческие проекты. Они сами зарабатывали на себя деньги, сами. Со временем и мы будем зарабатывать, но нужен толчок. Этот толчок у проклятых капиталистов называется инвестициями. А я все свободные средства вкладываю в строительство города и кораблей. Между прочим, корабле строение твоя идея. Ты же сам настаивал на том, чтобы сосредоточить усилия именно на шкунах, а теперь что? Игрушка надоела? Предлагаешь все бросить и заняться свободным поиском, распылить средства на изобретения, которые нам если и понадобятся, то еще очень не скоро? Кончится тем, что мы останемся с посредственной паровой машиной посреди заброшенных колоний, так сказать верхняя вольта с паровозами. Хорошо, сказал т р о п и н и н Бизнес так бизнес. Давай сделаем так: выделим новые верфи в отдельную компанию. Ты будешь закупать у нас шуны, скажем, по 3000 рублей за штуку и продавать по разумной цене все комплектующие до той поры, пока они не появятся здесь. Компания будет работать на хозрасчете с твоим финансовым участием, но под моим контролем и будет дополнительно зарабатывать на сторонних заказах. Для начала запущу ту же регенеративную печь. Мы будем зарабатывать на чугунном и стальном л и т ь е на ш а н с о в о м и с к о б е н о м товаре, плугах, сковородах, котлах, а со временем, когда научимся выделывать хорошую сталь, на мореходных приборах и хирургических инструментах. Если сможешь на все это добыть ж е л е з о напомнил я. Найду, со временем, заверил Лёшка. А всю прибыль компания будет вкладывать в изобретения, в опытные машины. Усовершенствуем оружие для начала. Надеюсь, против этого ты возражать не станешь. Не стану. Но какие-то начальные средства все равно необходимы, а также литература, оборудование, приборы, реактивы, материалы для экспериментов, образцы для копирования. Все это нужно искать в Англии, Франции, Швеции. Буркнул я, вполне представляя, кому именно придется взять на себя доставку. И потом, куда-то намерен сбывать свой хай-тек. В Англию, Францию и Швецию. Лёшка улыбнулся. Не в е ч н о же мы будем в изоляции. А чтобы убедить единственного на побережье инвестора, я готов построить что-нибудь эдакое. У меня просто руки чешутся, так хочется подкоптить з д е ш н ю ю атмосферу. И я не единственный инвестор. Вон можешь попросить денег у Бичевина, ему все равно некуда их здесь тратить. Бичевин со своим кабаком вымывал у населения большую часть наличной монеты. Часть этой монеты я возвращал, поставляя ему разные статусные вещи: мебель, часы, ковры. Часть он тратил, заказывая стройматериалы или продовольствие. Но значительную долю ему приходилось укладывать в сундучки. И у него попрошу, заверил т р о п и н и н Чем больше средств, тем лучше. Хочешь пари? Пари? Нет, не хочу. И все же дожимал Лёшка. Давай так. Я берусь изготовить паровую машину из подручных материалов. Даже винтика ни тебе ни кому-то еще не закажу. Но если она заработает, ты откроешь мне неограниченный кредит. Заработает, продолжал ворчать я. Лучше бы она сразу заработала кучу денег. н у так как? Хорошо уговорил. Я решил, что почти ничего не теряю. Неограниченный кредит ограничивался поставками, которые все равно контролировал я. Только сперва доведи до ума свой конвейер, а потом уж берись за что хочешь.